Любимый в доме хлеб, вино, свечи горят, все под руками. Глава вторая. Избавление от бремени. Почитание Святой Субботы. Начало. Сюда, подойдите сюда, отложите в сторону список, подчеркнутый флуоресцентным фломастером, список, где простые задачи становятся неотложными проблемами где вместо пункта «Полить орхидеи» записано «Если я не выполню этого до 11 часов завтрашнего утра, то тропические леса засохнут, и виновата в этом буду только я». Или «Если я не продлю страховку на машину, то могу разбить автомобиль, и все погибнут». Или «Эта подруга только что сделала биопсию груди, а Шурин другой подруги избил ее сестру. Моя тетя потеряла работу в симфоническом оркестре, а мой племянник подумывает о разводе» поэтому я должна обзвонить их всех по часу выслушивать каждого и давать утешительные советы сложите все что вас тяготит в корзину своего сердца положите это бремя к ногам матери скажите ей прими это великая мать потому что я больше не могу выносить всю эту чушь а потом залезьте как ребенок на ее широкие колени прижмитесь к ее пышной груди и взремните когда вы проснетесь Корзина никуда не денется, но половина ее содержимого исчезнет. Другая же половина примет свои обычные размеры и формы, сбросив личину чего-то катастрофического, глобального, неприходящего и токсичного. Мать очистит и приведет все в порядок. Она примет и преобразует ваши идеи, но только если передать их по своей воле. Она прилетает на крыльях света. Почему бы и нет? Почему не предположить на минуту, что абсолют, великая тайна, основа бытия, порой проявляет себя в женском теле? Согласиться, что представление о Боге как о мужчине не подходит для огромного числа людей, не говоря уже о других живых существах. В традиции иудаизма, который не славится феминистическим настроем, наиболее почитаемые из священных дней даже больше высоких праздников. Это шаббат или суббота. Более того, у Шабата есть своя сущность, и она женского пола. Ее называют Шикиной, и она воплощает в себе энергии как царицы Малки, так и невесты Каллы. Она священная мать, любимая сестра и близкий друг. Еще она возлюбленная. В христианстве родственной иудаизму традиции ее называют Софией или священной премудростью. Я отмечаю вечер пятницы Шаббат вместе с некоторыми друзьями и членами семьи. По традиции наших предков-евреев, мы воображаем Шикину прекрасной женщиной, влетающей в каждое окно на крыльях света, проникающей в каждое сердце и питающей его. Нам необходима дополнительная доза духовной субстанции, которую приносит Шикина, чтобы найти путь к священным землям Шаббата. На иврите суббота произносится как шаббат. Но те, чьими предками были ашкиназы, в их числе я и большинство из американских и европейских евреев, употребляют слово на Идише ⁇ Шабас ⁇ Я узнала о традиции к шаббату не от своих родственников, а от покойного реба Залмана Шахтера Шаломи из Фонда Ламы в начале 1980-х годов. Тогда мы отмечали каждый шаббат в оригинальной междуховной общине, расположенной в горах на севере Нью-Мексико. Того же самого подхода я придерживаюсь и по сей день, празднуя шаббат самостоятельно, дома или во множестве общин, которые я посещаю, или где провожу междуховные ретриты. За минувшие годы совместное отмечание шаббата превратилось в нечто, лишь отдаленно напоминающее иудейские обычай. Однако в основе этой практики созерцательная сущность древнего ритуала, адаптированная как для удовлетворения духовной жажды, так и для современной организованной религии с ее осторожностью. Сам ритуал делится на три части — благословение подсвечника, благословение вина и благословение хлеба. В своей общине мы следуем обычаю, по которому женщины, они являются носительницами и оберегательницами духовных сокровищ, зажигают субботние огни. Одна свеча символизирует «хесл», любящую доброту, а другая — Гиуру, мудрую проницательность. Когда свечи зажжены, мы закрываем глаза, обращая взор в себя. Благословен ты, возлюбленный наш Бог, сила Вселенной, освещающий нас своими заповедями и приглашающий нас зажигать свечи субботы. После этого, воссоединившись с исконной мудростью почитания земли и неба, мы обращаемся к каждой из четырех сторон света начиная с севера и заканчивая западом. Мы поднимаем руки и взываем к Шекине. «Добро пожаловать!» Затем мы складываем руки у наших сердец и прижимаем их к груди. Пребывание. Шекина — внутреннее женское присутствие Божественного. Согласно древним учениям, она живет в изгнании в остальные дни недели, а по субботам приходит в дом. Наша задача — ее принять. А ее цель — открыть нам глаза на реальность, любовь и нашу суть — любовь. Мы должны повторять этот ритуал снова и снова, неделя за неделей. Мы без конца забываем и вспоминаем. По сути, если рассмотреть все духовные практики и ритуалы, все церемонии и творческие занятия, то все они являются своего рода колокольчиками, пробуждающими нас от тяжелого сна нашей обособленности. Никто так и не сумел дать мне достойный ответ на вопрос, почему Шикину отослали из дома. Это каким-то образом связано с воплощением. И с мужской религиозной моделью. Как мы уже убедились, ведущие мировые религии явно внушили себе мысль, что настоящая цель нашей жизни — выйти за пределы мирского, включая наши тела и особенно женские. В то же время Шекина — имманентность. Она восславляет всю материю и весь дух. Она — раздробление единого ради благословенной сумятицы многих. Она льется, расплескивается и вытекает через край ради всего, что есть. Она безгранична и неуправляема. И это не лучшая новость для власти, чья задача удерживать всех в рамках закона. Шекина — это разрушительный элемент. Поэтому ее связывают с отсутствием греха. В талмудистских текстах существует мнение, что когда Адам и Ева дерзнули вкусить от древа познания добра и зла, то Шикина устранилась от творения. Есть и такая позиция. Люди забыли истину единого Бога, стали дурно себя вести, и святое единство изгнало их в пустыню, а Шекина последовала за ними. Обе версии говорят о разделении, что и является подлинным пониманием греха отдельность от Бога, или иллюзия отдельности от Бога, так как единое не может быть разделенным. Если мы принимаем множественность как проблему и обозначаем единство в качестве решения, то приравниваем воплощение множественности козлу. Неудивительно, что раввины отослали Шекину прочь. Я вовсе не критикую единство. На самом деле, как я уже говорила в предыдущей главе, вся моя жизнь была посвящена вечной игре страстного желания и союза. Я склонялась под бременем тоски по возлюбленному и поднималась к бесформенности объятий божественного. Как и моя теска поэтесса традиции Бхакти XVI столетия Мирабай, я воспринимала этот любовный танец не как болезнь, которую нужно лечить, но как возможность отпраздновать необыкновенную красоту человеческого состояния. Пламя желания расплавляет границы, отделяющие нас от нашего источника, и мы вырываемся назад, домой. Капли дождя радостно, что она входит в реку», — писал поэт Суфий Галиб. «Она превращает виноград в вино». Сейчас мы разберем вторую из трех субботних молитв «Кидуш» или «Благословение вина». Пустой кидушный бокал символизирует сердце, обливающееся слезами в страстном стремлении к Богу. Вино — частичный отклик любви, врывающийся в него и наполняющий нас до краев. Как выясняется, и об этом нам говорят все традиционные учения, Святое единство желает этого единения с той же страстью и даже большей. Нам нужно лишь приподнять пустой сосуд, и он тотчас же станет полным. В Шабат мы наливаем вино до краев, оно выплескивается на тарелку, капли его остаются на скатерти и на руках. Божественная любовь неряшлива и буйна, она опьяняет нас. Любовью надлежит делиться. Мы передаем кидушный бокал по кругу, Каждый из нас пригубливает его и желает каждому «Шаббат-шалом!» Да пребудет в сердце твоем ангельский мир, да распространится он вокруг по всему миру. Благословен ты, возлюбленный наш Бог, дающий плод от виноградной лозы. Иными словами, да превратится виноград в волшебный эликсир, освобождающий от тирании рассудка и возвращающий правление сердца. Шаббат — это возврат силы любовного томления подобно Соломоновой невесте в «Песне песней», поразительной почувственности книги Торы, Ветхого Завета. Мы встаем с постели, растрепанные огорченные, мечемся по темным улицам и площадям в поисках единственного, кто покорил, а затем и бросил нас. Такой язык любви типичен не только для иудаизма. Его можно встретить в эпической поэме на хинди «Гитаговинда», где Радха, воплощение божественной возлюбленной в облике девушки-пастушки, и Кришна, голубокожий Господь любви, соблазняющий девушек мелодии своей небесной флейты, соединяются, расходятся и вновь сплетаются в муках и брачном экстазе. Мы также находим подобное в древней суфийской легенде о Лейле и Маджнуне, в которой Маджнун сходит с ума от безответной любви и лишает себя жизни а затем Лейла, услышав о его смерти, умирает от горя. Мы распознаем этот язык любви в христианской свадебной мистике, когда душа сливается с божественным в интимном союзе, где уже не существует разделения на субъект и объект. Именно здесь любовь предстает в образе Бригитты Ирландской, хранительницы невест. В ее тройственной природе кельтские богини объединились с христианской святой, а заодно и с фольклорной героиней, которая своим прикосновением преобразует повседневные задачи в священную реальность. Мы также можем найти примеры в истории целого ряда коренных народностей, нарекающих горные вершины-близнецы в честь легендарных влюбленных, разлученных при жизни, но воссоединившихся в загробном мире. Такое динамическое напряжение живет внутри каждого из нас, независимо от того, в контакте мы с ним или нет. Любовное томление, разжигающее и поддерживающее огонь наших интимных отношений, отражает всеобщий порыв к единству. Оно — самый корень ненасытного желания любить и быть любимым. Хорошая новость в том, что в священный день субботы любящие соединяются вновь. Невеста возвращается из изгнания, а жених не сходит из своего трансцендентного погружения. Небо и земля встречаются и сливаются. Мужские и женские аспекты божества соединяются, а реальность снова становится цельной. Подобная драма космического масштаба разворачивается на сцене нашей собственной души. Лучи ее исходят от пламени свечи и наполняют до краевки душный бокал. Она накормляет нас своим телом. Теперь пришло время приломить хлеб. Подобно стыдливой невесте, мягкий плетенный хлеб хала с яйцами, маслом и ложкой меда оставался скрытым под покровом, пока мы не благословили вино. Теперь снимаем вуаль с невесты и кладем руки на плетеный хлеб. Дома мы заворачиваем пару рисовых крекеров или, в крайнем случае, даже крендельков в декоративную ткань для халы. Благословен ты, о возлюбленный наш Бог, приносящий хлеб с земли нашей. Мы отрываем кусочки халы и кормим друг друга щедротами матери земли. Земля, земля. Наверное, мы позабыли, что мы ее часть. Смысл субботнего ритуала в том, чтобы напомнить об этом. Сестра наша, мать земля. Так нарекал ее святой Франциск. В Шабат мы снова клянемся сохранять с нею связь, защищать, чтить и превозносить ее, а также относиться к ней как к близкому существу. После пятничной вечерней церемонии вся суббота вплоть до захода солнца посвящается общению с Шекиной, причем все отвлекающие факторы следует отбросить. Мне выпало счастье жить высоко в горах, в окружении заповедных лесов, Когда я оказываюсь дома в перерывах между частыми поездками, я каждый день брожу по окрестностям, и неважно, что снега навалило по колено, или ветер срывает с головы капюшон, или солнце обжигает лицо. Я беру собак, Лолу и Руби, и мы отправляемся в путь. По субботам твердая решимость, с которой я совершаю регулярные прогулки, превращается для меня в томное свидание с телом матери. Я иду медленно и не забываю восхвалять ее с каждым шагом и нежу ее своим дыханием, и благодарю. Обычно я гуляю по заранее проложенным маршрутам, но по субботам отправляюсь дорогой красоты, как это называется у народности Дины, индейцев Наваха. В иудаизме высшая митсва — это одновременное благословение и заповедь, занятие любовью со своим супругом в шаббат. Поэтому нам следует стремиться к нашим возлюбленным и соединяться с ними». Это может быть земной человек, чье сердце открыто нам настолько, что мы сами настроены на взаимную сердечность, готовы снять одежду и слиться телами. Это может быть и божественный возлюбленный, соблазняющий мелодией невидимой флейты, за которой в субботу мы можем проследовать к самому ее истоку, как приток вливается в устье у моря. В шаббат у нас есть возможность заново открыть нашего любящего в качестве воплощения такой дороги к дому. Еврейская мудрость провозглашает тело святым, а нашу связь с землей священной. Пища, занятия любовью, искусство и красота — все это подтверждение любящего присутствия любящего нас Бога, который по субботам являет себя в образе Шекины, пребывающей присущей и доступной. Она задержалась ненадолго. Суббота — это отдых, сложение нашего бремени, освобождение от навязчивых мыслей и перечни дел — В шаббат, как сказал духовный активист XX века Равин Авраам Джошуа Хешель, мы возводим храм во времени и находим там прибежище. Шесть дней в неделю мы живем под гнетом вещей пространства, в субботу же пробуем настроиться на святость во времени. Это такой день, когда мы призваны приобщиться к тому, что вечно, повернуться от итогов творения к тайне творения, от мира сотворенного к его сотворению». Ева Ильсен, вдова Даваре Залмана, говорила мне о женственности, присущей такому времени неделания. Мы прилежно готовили пищу заранее, чтобы труды наши были легкими, когда наступит суббота. Это время глубокой восприимчивости, квинтэссенция женственности, чувственности, плодовитости. Суббота, по словам Евы, это время духовной зиготы, слияния ДНК женского и мужского начала Вселенной, формы и бесформенности, земли и неба, Яйцеклетка без внедренной спермы — просто яйцеклетка. Для меня шаббат одновременно и созерцательная практика, и акт социальной и экологической справедливости. Такой ритуал созерцателен в том смысле, что изъятие субботы из повседневной жизни означает, мы с растущим вниманием открываем себя любым другим явлением. По субботам я отключаю все электронные устройства и прекращаю общение. Сообщения накапливаются, но небо при этом не падает. Когда я, основываясь на собственном опыте, рассказываю о щедрых плодах такого ритуала, многие из друзей и учеников доказывают мне, что они слишком заняты, якобы важными вещами, чтобы вычеркнуть целый день из недели. Такого они не могут себе позволить, что якобы слишком много неотложных дел ломятся в двери их жизни, слишком много электронных писем и постов в Инстаграме, на которые нужно ответить и тотчас же, Такая роскошь, которую позволяю себе я, похожа на лень, к тому же она кажется скучной, и в ней таится угроза. Раньше я и сама так думала. По пятницам я зажигала свечи, говорила «Привет, Шекине», но уже в субботу утром принималась за старое, полагая, будто смогу управлять миром. Поддержание святости в субботу научило меня, что я просто не могу не соблюдать этот ритуал и Вселенная, в свою очередь, милостиво расширила для меня границы времени, чтобы я продолжала практику и могла отдыхать. Поддержание святости по субботам способно произвести революцию. Будучи практикой добровольного обращения, оно может свергнуть капитализм. С заката пятницы до заката субботы я стараюсь не тратить деньги, не сжигать ископаемое топливо и не способствую иными способами продвижению модели чрезмерного потребления, по которой привыкли жить привилегированные западные люди, такие как я. Стараюсь уменьшить выбросы углекислого газа. До наступления шаббата я подпитывала рыночную экономику, которая виновна в разрушении жизни тех, кто находится за гранью и испытывает величайшее страдание. Шекина открывает мои уши, и я слышу плач мира. Она возвращается в изгнание. Как она могла нас покинуть? Шаббат — это вкус олам хаба, или мира грядущего, на иврите. Она так сладка и упоительна, так благословенна и возвышенна, что мы просто не можем расстаться с ней, когда по субботам садится солнце. И по этой причине, как говорят, святое единство в своей бесконечной милости дарует нам не 24 часа, как в другой день, а 25. У нас есть лишний час на то, чтобы свыкнуться с нашим вынужденным возвращением в мир труда и потребления — производство и манипулирование. И дело не в том, что вещи эти дурны изначально. Просто они способны увести нас от нее и, следовательно, от нашей чувственной связи со всем, что существует. Для этого также существует ритуал. Он называется хавдала. По окончании шабата мы снова собираемся вместе и зажигаем особую плетеную свечу, символизирующую переплетение сакрального и обычного времени. Два пламени сливаются в одно. Затем мы благословляем вино, А потом поэтическая составляющая этой части меня просто сражает. Мы вдыхаем ароматные специи, дабы не упасть в обморок от горя, потому что шаббат закончился, и Шикина возвращается в изгнание. Наконец, мы делим между собой священное вино и оставляем несколько капель, чтобы потушить пламя. Тоскуем и прощаемся с Шикиной. Смысл субботы в гармонии в восстановлении равновесия между мужскими и женским аспектами наших душ, а также баланса силы между мужчинами и женщинами. Главное — это построить сообщество и не забывать о нашей связи друг с другом и о взаимосвязи с самой Землей, а также о том, что мы должны взять на себя ответственность за потребительские привычки и дать себе расслабиться и зарядиться энергией. Смысл шабата — в установлении прямых отношений с Шикиной, женским ликом Бога главное это укрыться в ее объятиях время ее изгнания закончилось нам больше не нужно отсылать ее прочь теперь мы призваны восстановить в нашей жизни женское начало на его законном месте утвердить его в наших отношениях с другими во всем пространстве творения место шикины здесь и нам пора чествовать ее присутствие черпать из нее силу пить ее утешение и позволить ей быть нашей руководительницей в исправлении всего мира Для более углубленного понимания. Выберите для себя обычный день, раз в неделю или в месяц, в качестве шаббата. Разумеется, нет необходимости во всем следовать иудейской традиции, которая начинается в пятницу вечером с зажжения свечей и заканчивается хавдалой на закате в субботу. Выберите свое время и собственный способ хранить святость в определенный день. Здесь важно регулярно откладывать в сторону все повседневные заботы и давать себе расслабляться. Читайте, сочиняйте стихи, рисуйте, участвуйте в пеших походах, готовьте вкусную пищу и угощайте ею близких. В общем, делайте все для воссоединения со своей душой. Ведите дневник своих переживаний, чтобы заново осмыслить те дары, какие вы открыли для себя благодаря глубокому отдыху и любящему вниманию к настоящему моменту. Если захотите что-то написать, слушайте руководство по писательской практике.